28 марта, 51 -го. Родные мои, хочу сказать вам, меньше страхов, больше доверия. Там, где страх, луч великого владыки не действует, лишь отважные получают помощь. Необходимо научиться следовать всем указаниям полностью. При сотрудничестве с силами света нельзя уявляться на половинчатых мерах и решениях. Также совершенно необходимо единение и отважность. Победа строится на совместных дружественных и отважных действиях.